Глава восьмая. Ночь была холодная, и Роберт Джордан спал крепко. Один раз он проснулся и, пошевелившись, почувствовал, что девушка рядом свернулась комочком спиной к нему и дышит легко и ровно. И, втянув голову в мешок, подальше от ночного холода и твердого утыканного звездами неба и студенного воздуха, забиравшегося в ноздри, он поцеловал в темноте ее гладкое плечо. Она не проснулась. И он перевернулся на другой бок, и, высунув голову снова на холод, с минуту полежал еще, наслаждаясь тягучей, разнеживающей усталостью и теплым радостным касанием двух тел, а потом вытянул ноги во всю длину мешка и тут же снова скатился в сон. Он проснулся опять, когда забрезжил день, и девушки уже не было с ним. Он понял это, как только проснулся и, протянув руку, нащупал место, согретое ее телом. Он посмотрел на пещеру. Попона над входом заиндевела за ночь, а из трещины в скале шел легкий серый дымок, означавший, что в очаге развели огонь. Из лесу вышел человек в одеяле, накинутом на голову на манер пончо. Во рту у него была папироса, и Роберт Джордан узнал Паблу. «Должно быть, лошадей в загон ставил». Пабло откинул Попону и вошел в пещеру, не взглянув на Роберта Джордана. Роберт Джордан погладил рукой шершавую от старую, пятнисто-зеленую, сделанную из парашютного шелка по крышку спального мешка, прослужившего ему добрых пять лет, потом снова спрятался в него до подбородка. «Буэно», — сказал он себе, почувствовав знакомый уют фланелевой подкладки и, стараясь поудобнее улечься, сначала широко раскинул ноги, потом сдвинул их, потом перевернулся на бок затылком в ту сторону, «Откуда должно было появиться солнце?» Кемазда, да? Ладно, я еще могу поспать немножко». Он спал, пока его не разбудил шум самолетов. Перекатившись на спину, он сразу увидел их. Фашистский патруль из трех маленьких, блестевших на солнце, фиатов быстро скользил по сжатому горами неба в ту сторону, откуда он вчера пришел с сан -Сельмо. Они пролетели и скрылись, но за ними появились еще девять летевших на большой высоте тремя крошечными острыми косячками — три, три и три. Пабло и цыган стояли в тени у входа в пещеру, подняв голову к небу, а Роберт Джордан лежал и не двигался. Теперь все небо грохотало мерным гулом моторов, но вдруг к нему примешался зудящий звук, и еще три самолета появились над самой прогаленной на высоте менее тысячи футов. Это были двухмоторные бомбардировщики «Хенкель-111». У Роберта Джордана голова была в тени, и он знал, что его не могут заметить, а если и заметят, это не имеет значения. Вот лошадей в загоне они, пожалуй, легко заметят, если ищут что-нибудь здесь, в горах. Если же не ищут, то, даже заметив, не догадаются ни о чем, а просто примут их за один из своих кавалерийских разъездов. Тут снова послышался зудящий звук, и показались еще три Хейнкеля 111. Они летели еще ниже, стремительно, неуклонно, железным строем, Их рев нарастал в непрерывном крещенду, переходя в сплошной оглушительный грохот, и потом, когда они миновали прогалину, стал затихать. Роберт Джордан развернул сверток одежды, служившей ему подушкой, и стал надевать рубаху. Он еще не успел просунуть голову в ворот, как услышал приближение новой эскадрильи, и, не вылезая из мешка, поспешно натянул брюки и замер. Еще три двухмоторных бомбардировщика появились в небе. Они пролетели и скрылись за ближайшей вершиной, а он в это время уже пристегнул револьвер к поясу, скатал свой мешок и положил его между камнями. Но пока, прислонясь спиной к скале, он завязывал башмаки, вновь возникшее жужжание моторов разрослось в громовой оглушительный рев, и девять легких хенкелей пронеслись над его головой, раскалывая пополам небо. Роберт Джордан скользнул вдоль скалы ко входу в пещеру, где один из братьев, Пабло, Цыган, Ансельму, Августин и женщина стояли и смотрели в небо. «Летали здесь раньше такие самолеты?» — спросил он. «Никогда», — сказал Пабло. «Входи, они увидят тебя». Солнце еще не добралось до входа в пещеру. Сейчас оно освещало поляну у ручья, и Роберт Джордан знал, что в темной утренней тени деревьев и густой тени, падавшей от скалы, разглядеть кого-нибудь трудно, но для их спокойствия он вошел в пещеру.